Там нас встретил удивлённый инструктор, при любой погоде форма одежды для зарядки только одна, обнажённом до пояса. Естественно, что с голым торсом на таком морозе пришлось двигаться очень интенсивно, а чтобы совсем стало тепло, под конец мы отправились на лёгкую пробежку 10 километров, хочешь не хочешь, но добежать до цели уютного тёплого общежития пришлось всем усилием воли преодолевая свинцовую тяжесть в ногах и одышку. Замерзать в тёмном лесу никому не хотелось. Впрочем, спустя всего 2 недели ежедневный бег по утрам уже не вызывал сколько-нибудь серьёзных отрицательных эмоций. На первых же учениях нам пришлось пройти по глубокому снегу 65 км за одну ночь. причём не с пустыми руками. Оружие, радиостанции, рюкзаки со снаряжением, всё это тянуло на 40 кг. Нельзя сказать, что поход оказался приятной прогулкой, однако до финиша добрались все, уложившись при этом в контрольный норматив времени. Вспоминается эпизод ещё одних учений. На середине маршрута Руководитель жалился и разрешил захватить попутную машину, чтобы добраться до места назначения на колёсах. Мы единодушно отклонили это предложение. Зачем нам лишняя возня с машиной, когда тут бежать осталось всего каких-то 20 километров. Неудивительно, что при подобных нагрузках многим пришлось за полтора месяца по два-три раза менять обмундирование. последовательно уменьшая его размер, скажем, с 54-го до 48-го. Животы исчезали прямо на глазах, хотя питались мы в очень хорошей столовой, и каждый ел столько, сколько хотел. Да и возраст у большинства членов группы был далеко не студенческий, некоторым перевалило за 30-ть. Мне запомнилась в этой связи телеграмма, полученная руководством учебного центра от жены одного из наших офицеров. Вы забрали у меня мужа, а вернули жениха. Спасибо. За время предварительной подготовки никто ни разу не чихнул, не начал кашлять, не слег с температурой, хотя приходилось ночевать в сугробах, переходить довольно широкую клязьму по грудь в ледяной воде, и не переодеваясь двигаться дальше. На плечах у нас висел противник. Кстати, время выполнения контрольных нормативов всегда засекалось по последнему из участников. Если он не укладывался в срок или сходил с дистанции, задание считалось невыполненным. Это заставляло брать на себя нагрузку более слабого или травмированного члена группы, а то и просто нести его на руках. Так рождалась настоящая мужская дружба, уверенность в товарищах. Впоследствии, когда мы уходили в боевые рейды, в голове не было никаких сомнений в тех, кто шёл рядом. Мы знали, что каждый пожертвует собой для спасения остальных. Ну а те, кто не был способен выкладываться до конца, любой ценой выручать друзей, те уходили сами, тихо и незаметно. Никто их не удерживал. Учили в Импеле крепко. Процесс обучения по индивидуальной программе пришедшего с гражданки занимал 5 лет. На доводку выпускника Аризанского высшего военно-десантного командного училища уходило 2 года. Из обыкновенного человека в Импеле делали профессионала высочайшего класса. Вспоминают один из них На всех этапах обучения присутствовал своеобразный психологический тренинг. Заключался он главным образом в том, что нас не стремились напичкать теорией и заранее подготовить к возможным трудностям на тренажерах, а подводили, скажем, к 70-метровому отвесному скальному обрыву. Хотя большинство из нас горы видело раньше только по телевизору и командовали «Вперед!» И вот так, выполняя одно задание за другим, преодолевая собственные слабости, мы не со слов инструкторов, а на собственном опыте убеждались, что нам всё по плечу. Конечно, потом нам объясняли, что то же самое можно было сделать проще, быстрее и легче, но такая теория, накладываясь на личные ощущения от пережитого, усваивалась намного эффективнее, чем обычные рассказы лекторов. преподавателем оставалось только следить, чтобы уверенность в собственных возможностях не перерастала в самоуверенность и время от времени щёлкать зарвавшихся карифеев в поносу.